С револьвером в правой руке твердым шагом он стал подниматься по склону. Бренду и снайпер следили за ним. Он шел прямо, не ища прикрытия, и смотрел вперед на скалы, на убитую лошадь и свежевзрыхленную землю у вершины холма. Глухой лежал за лошадью у скалы и следил за капитаном, шаг за шагом одолевавшим подъем. — Только один, — думал он, — только один нам достался. Но, судя по его разговору... Это должен быть каза-майор, крупный зверь. Смотри, как он идет, смотри, какая скотина, смотри, как вышагивает по склону. Этот уж будет мой, этого уж я с собой захвачу. Этот мне будет попутчиком в дороге. Иди, друг, попутчик, иди, иди поскорее, иди прямо сюда, иди, здесь тебя ждут. Иди, шагай веселей, не задерживайся, иди прямо сюда, иди так, как идешь. Не останавливайся, не смотри на тех, вот так, хорошо. «Не смотри вниз. Незачем тебе опускать глаза. Эге, да он с усами. Как это вам понравится? Он носит усы, мой попутчик. И он в чине капитана. Вон у него какие нашивки. Сказал же я, что он каза-майор. А лицом вылитый англичанин. Он какой. Блондин, лицо красное, глаза голубые. Без кепи. И усы рыжие, глаза голубые. Глаза светло-голубые. И какие-то они странные». Глаза светло-голубые, как будто смотрят в разные стороны. Еще немножко поближе. Так, довольно. Но, друг-попутчик, получай, друг-попутчик. Он легко нажал на спусковой крючок, и его три раза ударило в плечо. При стрельбе из ручных пулеметов с треноги всегда бывает сильная отдача. Капитан лежал на склоне лицом вниз. Левая рука подогнулась под тело, правая с револьвером была выброшена вперед. Снизу со всех сторон стреляли по вершине холма. Скорчившись за валуном, думая о том, как ему сейчас придется перебегать открытое пространство под огнем, лейтенант Берендо услышал низкий, сиплый голос глухого, несшийся сверху. «Бандинос!» — кричал голос. «Бандинос! Стреляйте в меня! Бейте в меня!» На вершине холма, глухой, припав к своему пулемету, Смеялся так, что вся грудь у него болела, так, что ему казалось, голова у него вот-вот расколется пополам. Бандидос! Радостно закричал он опять. «Бейте меня, бандинос!» Потом радостно покачал головой. «Ничего, попутчиков у нас много будет», — подумал он. «Он еще и второго офицера постарается уложить. Пусть только тот вылезет из-за валуна. Рано или поздно ему придется оттуда вылезть». Глухой знал, что командовать из-за валуна офицер не сможет и ждал верного случая уложить его. И тут остальные, кто был на вершине, услышали шум приближающихся самолетов. Эльсорду его не услышал. Он наводил пулемет на дальний край валуна и думал, «Я буду стрелять в него, когда он побежит, и мне надо приготовиться, иначе я промахнусь. Можно стрелять ему в спину, пока он бежит». «Можно забирать немного в сторону и вперед, или дать ему разбежаться, и тогда стрелять, забирая вперед». Тут он почувствовал, что его кто-то трогает за плечо, и оглянулся, и увидел серое, осунувшееся от страха лицо Хуакина и посмотрел туда, куда он указывал, и увидел три приближающихся самолета. В эту самую минуту лейтенант Берендо выскочил из-за валуна, и, пригнув голову, быстро перебирая ногами, помчался по склону наискосок вниз, туда, где под прикрытием скал был установлен пулемет. Эль-Сордо, занятый самолетами, не видел, как он побежал. «Помоги мне вытащить его отсюда», — сказал он Хуакину, и мальчик высвободил пулемет, зажатый между лошадью и скалой. Самолеты все приближались, они летели эшелонированным строем и с каждой секундой становились больше а шум их все нарастал. «Ложитесь на спину и стреляйте в них!» сказал глухой. «Стреляйте вперед по их лету!» Он все время не спускал с них глаз. Кабронос, Их раздепута, сказал он скороговоркой. «Игнасио!» сказал он. «Обопри пулемет на плечи мальчика! А ты...» Хуакину. «Сиди, не шевелись! Ниже пригнись! Еще! Нет, ниже!» Он лежал на спине и целился в самолеты, которые все приближались. «Игнасио, подержи мне треногу!» Ножки треноги свисали с плеча Хуакина, а ствол трясся, потому что мальчик не мог удержать дрожжи, слушая нарастающий гул. Он лежал на спине и целился в самолеты, которые все приближались.